Атаман некоторое время молчал, наблюдая, как в другой шестьдесят шестой грузят тела двоих ОМОНовцев, павших от руки несчастной снайперши. Второй новичок, раненый в живот, дошел на руках у Бурлакова. Тот был бессилен что-либо сделать. Казаки, не занятые работой, стояли неподалеку и тоже угрюмо молчали, отводя глаза. «Вид смерти им не в диковинку» но имитировать мужество на безразличие никто и не пытался никто не роптал хотя от места происшествия до станицы большей части ГБР пришлось добираться пешком по грязи машины отдали для дела значит так нах определился атаман значит так вы на рекогносцировке были этот хуй тычок пальцем в сторону мертвого чеченского деда, валявшегося в грязи. — Он в лесу сидел. — И давай, нах, по вам полить А потом вы его завалили, нах. Вот вам труп и ствол, нах, для прокуроров. — Люба? — Масса нестыковок, — покачал головой ОМОНовец. — Масса. Таблетка раз баба два солдат три ребенок четыре деда что двое анжа завалил могут запросто опознать масса нестыковок бабу закопаем немало не смутившись внес коррективы атаман а никто в жизни не найдет нах санитарку заберем себе подмалюем нах Бурлаку хозяйство отдадим. Все одно, что совсем пропало. Чечененка, подержим недельку у себя, нах. Потом в дом малютки отдадим. В райцентр, нах. Скажем, подкидыш? Солдата. Слышь, солдат, ты молчать будешь или как? А что я с этого буду иметь? Заинтересовался Салага. мне в принципе, по барабану. Я к этой чернухе никаким боком. — А мы тебя в расход не пустим, <смех> — расщедрился атаман, расплываясь в довольной улыбке от внезапного и острого осознания широты своей заскорузлой казачьей души. — Если слово дашь, то молчать будешь, а не дашь, ща рассчитаем и закопаем, как бы тебя и не было. — Петро! — станишный белобровый киллер с готовностью снял карабин с предохранителя, перевел его в положение для стрельбы стоя и с нездоровым интересом уставился на тощего салагу. — Да ну вас, нахер с вашими приколами! — моментально сориентировался салага, едва только глянув на физиономию Петрухи. — Ну, конечно, буду молчать, а мне по барабану! — Даю слово мужика, никому ничего не скажу, никогда. — А на нарушишь слово, нах, а мы тебя из-под земли достанем, — пообещал атаман. — Ты вот что, может, нах, мы тебя сначала месяц-другой покормим, потом прокурорским-то отдадим. Вроде ты полз из плена, да на нас и выполз сам. А мамке твоей как-нибудь звякнем, нах. Чтоб, значит, шуму не поднимало. Ась! Не надо меня в прокуратуру. После некоторого раздумья сказал Салага и добавил застенчиво. Мне и в часть нельзя. Я гранатометчик. Пять ПГС-7ВМ продал. И в Сочи был. Домой хотел свалить. Меня ногти из-под самого Кавказа хапнули. Чуток осталось. — Нет, не надо меня в прокуратуру. — Ну, так ты вообще теперь наш, — нешуточно обрадовался атаман. — Не боись, хлопча, а мы тебя в обиду не дадим. Не дадим, нах. — Ну, чё, Андрюха, всё сходится? — Ась? — Тебе вы в адвокаты. Не то похвалил, не то в укор, — сказал Андрей. — В принципе, всё нормально, вот только дед. Ну, деда могут опознать. Если прокурорские не поленятся, дадут фото в разработку, тогда вся эта петрушка не имеет смысла. Атаман не стал спорить. Покладисто покачал головой и точно же отдал распоряжение солдата сажать в его уазик, труп Чеченки оттащить подальше в лес и похоронить со всеми почестями, приличествующими такому случаю. А это как? — заинтересовались ОМОНовцы. — А что за почести такие? — Закопать как можно глубже, нах. Утрамбовать, завалить валежником, чтобы, значит, и намека на могилу не было, — пояснил атаман. — Чтобы, значит, никто никогда не нашел, на. Так, теперь насчет деда. — Да, насчет деда. Атаман подозвал Петро и коротко распорядился, ткнув пальцем в сторону валявшегося в грязи трупа пожилого чечена. Петруха свистнул помощника из числа разных казаков. Труп подволокли к ближайшему дереву, привалили спиной к стволу. Станишний киллер смотался к атаманскому уазику, взял водилы надфиль и, вылучив один патрон из своего магазина, потратил пару минут на обработку пули затем отошел на десять шагов назад прицелился и выстрелил трупу в лицо действия белаврова никем не комментировались атаман сказал значит так надо только анестезированные омоновцы наблюдавшие из кузова за петрухой молча переглянулись судя по всему столь варовварские методы запутывания следствия в их арсенал пока не входили — Ну, все вроде бы, — резюмировал атаман. Э, — Пусть теперь опознают. — Все? По рукам? — По рукам. Без особого энтузиазма согласился Андрей. — Ты такой мудрый, что и возразить-то нечего. — а и не надо! — оживленно потер ладони атаман. — Не надо. А вы вот что? — Вы сменитесь? Домой поедете. Страх, значит, потеряете. Вы там за словами-то следите. Не дай Боже, нах, сболтнете ненароком, гаде. Считай весь труд псу под хвост. У вас в городах этих зверей валом. Вечером сболтнете, нах, утром уже до наших краев докатится. Такие дела у них быстро делаются. Да ты не сомневайся, атаман угрюмо буркнул ОМОНовец. «После всего этого нам самим одно только останется. Будем молчать, как рыбы». Атаман остался организовать охрану места происшествия и лично проследить, как назначенные казаки будут искажать для завтрашней следственной бригады картину случившегося и заметать следы. Антон ждать не стал. Быстренько загрузили с мальчишками дрова поехали в станицу. Чего ждать-то? Разделение труда никто не отменял. Один стреляет, другой заметат следы. Так что сделал свое дело, гуляй смело. Только не забывай, после такого дела при гулянии вертеть башкой на 360 градусов. Домой попали уже затемно. Татьяна выскочила из дома, Ощупала всех троих, обругала срывающимся от радости голосом, уж как переволновалась, когда у брода стрельба занялась, да ГБР по тревоге укатила. Запалила у дровяника две коптилки, метнулась в летнюю кухню ужин готовить. Антон поставил задачу сынам: разгрузить прицеп в повалку, складывать завтра по свету. Сам быстренько обслужил оружие. Зачехлил, повесил на место в теплых сенцах, запалил третью коптилку и привычно прошелся по хозяйству. Казачье суеверие. Ежели станичники выехали за околицу, неважно, в рейд, на разведку, в дозор или просто дровишек припасти, хозяйка загодя не готовит пищу, а только по прибытии мужиков. Всё было в полной справе. Руку не к чему приложить. Баня жарко натоплена, ждет уставших за день работяг. Буренка, Зорька с трехмесячным телком, Хавьером, Антонов Крестик, естественно. Пацаны хотели по обычаю Асланом назвать, но все равно после не забивать. Лежат на чистых опилках, методично переминают жвачку. Ухоттаба с Шамилем чищена хрюкают сыто. Шамиль лениво встал с подвизгом, подставил хозяину розовый бок в белесой щетине почесать. А Хаттаб вообще проигнорировал появление Антона, так и остался валяться. Куры спать уселись. Многолетний пребой петух Данила, почве в присутствии человека, недовольно заквахтал, хлопая крыльями, но слезать с жерди не стал. кормлен значит Здоровенный кабелина с разноцветным носом. Джохар на ночь спущен с цепи. Прыгат, как малый щен. Вокруг казачат, играться хочет Антон взял лопату, пошел к Джохарову дельмодрому за будкой прибрать. А там прибрано. Не хозяйка, золото. Все успевает делать. Хорошо дома, уютно. Оказаченная душа бывшего горожанина радуется. Было бы еще мирно в приграничье и ничего более не надобно. Но на то оно и приграничье. Никогда они были здесь мирно. История так распорядилась.